Эстель Аскора. Сад закончился, и я бежала по высокой зеленой траве, окропленной золотом одуванчиков. Впереди маячила белая стена, в которой была калитка. Сколько же времени потрачено впустую. Мне было страшно даже подумать, что успели натворить варцы и циолянки и эти синие скорбящие. Зря меня сюда понесло. Я вытянула такую же пустышку, как и Роман, и, как и он, потеряла время. Стена была совсем рядом, когда кто-то крикнул мне «Остановись!». И я остановилась, с удивлением обернувшись. Это был Эрастий, и вместе с тем это был кто-то совсем другой. Изменилось все, и выражение лица, и голос, и осанка. Этот имел право приказывать. «Остановись», — повторил Эрастий. «У меня не было ни малейшего желания ослушаться, но и оставаться в саду я не собиралась. Если он собрался идти со мной, а похоже на то, наши шансы резко возрастут, а если он решит остаться, что ж...» Его выбор. Геро. Он положил мне руки на плечи. Я должен тебе очень много рассказать. Нет. Он кривовато улыбнулся. Не о ней. С этим не то чтобы покончено, но заперто и ключ выброшен. Тебе нельзя сейчас возвращаться и мне нельзя, если мы действительно хотим спасти Тарру.